Глава 37. Граф. Река называлась нехитро — Монастырка. Как и многие речки Адыгея, она бурлила, извивалась и все время куда-то спешила. Монастырка внушала местным страх и уважение, переплыть ее считалось невозможным. Наверное, именно поэтому здесь в глуши соорудили такой крепкий мост, на ведь несколько внушительнее и больше, чем требуется для узкой, неглубокой речки. Густой туман поднялся от воды и медленно пополз по берегу. В этом тумане скоро утонуло все — машины с горящими фарами, фигуры вооруженных людей и грузовичок, в котором застыли в ожидании неизвестного, усталой путники и хозяин дорожного ресторана. Одно место в старом квадратном «Фольксвагене» пустовало. На горбатом мосту через реку Монастырку доктор впервые повстречался с человеком, прозвище которого стало для него загадкой. Оно однажды упоминалось возле лесного барака и еще раз катакомба, где они бродили с профессором и наемником. Оно должно было внушать страх и уважение, как бурная речка, шумящую ног, но не внушало. Все дела человека по прозвищу граф пока отдаляли доктора от дочери. Так случилось и теперь. Может быть, в самый неподходящий момент, когда от каждой минуты промедления зависела ее жизнь. Да и жизнь девочки в грузовике тоже. Граф Оказался ровесником Илья. Как и многие люди его возраста и статуса, он уже не бурлил, не извивался, никуда не спешил. Но переплыть его все еще считалось невозможным. Сухой бледный мужчина в сером костюме стоял перед доктором, опершись на перила и задумчиво глядел на воду. Куда бы ни вели ручейки, все они впадали в эту реку, сходились на одном человеке. Именно он был причиной всех бед, выпавших на долю местных жителей, несчастных пациенток и самого Илии. Именно граф, косвенно или напрямую, был связан с исчезновением Зарины. У доктора зудели костяшки на кулаках. Ему хотелось устроить допрос с пристрастием прямо здесь, на мосту, у стен монастыря. Но у Илия не было отряда вооруженных наемников за спиной, поэтому сегодня допрашивали его». Доктор еле уговорил Дэна остаться в автобусе. Ему даже пришлось прикрикнуть на парня, когда тот полез наружу вслед за ним. Как только Илий вышел, один из наемников сразу повел его навстречу с главным. Граф протянул доктору худую руку и представился. Имя было вымышленное, поэтому Или решил его не запоминать. Руку пожатия выдало некоторую нервозность главаря наемников. — Мне много рассказывали о вас, — начал он, тарабаня тонкими пальцами и перилам. В его голосе слышался еле заметный акцент, то ли иностранца, почти в совершенстве овладевшего русским, то ли русского, долгое время жившего за границей. — Вас охарактеризовали как человека решительного и благоразумного. Я вижу, что так оно и есть. — Стоит ли верить всему, что говорят? Граф метнул на него быстрый взгляд, и губы его недовольно сжались. — Вы, я вижу... «Не желаете беседовать вежливо?» Или покашлял в кулак. «Вежливо. Для вежливых бесед у меня не осталось ни сил, ни времени. В этом грузовике дети, которых нам с большим трудом удалось доставить сюда. Они остро нуждаются в водных и лекарствах. Поэтому давайте ближе к делу. Что вам нужно?» «Мне нужна ваша помощь, или сказал граф с нажимом на имя. Его голос снова сделался ровным. Доктор внимательно смотрелся в бледное вытянутое лицо. «Сначала пропустите грузовик». Граф качнул головой. «Охотно пропущу. Но там может быть вещь, которая принадлежит мне. Поэтому я прошу вас отдать мне ее добровольно. Вы очень поможете мне, если не создадите лишних проблем. Довольно крови и насилия. Или не выдержал, усмехнулся, покачал головой. Граф заметил это и сказал. «Вы думаете...» «Я намеренно устроил весь этот хаос в округе. Думаете, я хотел, чтобы поджигали дома и похищали детей?» «Нет. Я цивилизованный человек. Все это несчастный случай, стечение обстоятельств». «Я уже слышал нечто подобное от одного профессора». Граф тяжело вздохнул. «Вы оклуги». «Я верил в его способности, но он совершил непростительную ошибку, за которую поплатился жизнью». Граф замолчал и только вглядывался в густой туман, клубившийся под мостом, словно пытался разглядеть там что-то важное. «Откуда граф знает, что профессор мертв?» — размышлял Ильи. Тут же он вспомнил, что видел возле кортежа человека, похожего на вексу. Неужели наемник выжил и сумел добраться раньше их? Впрочем, что тут удивительного? У него не было на руках двух маленьких детей. Когда они говорили в последний раз, Векса решил вернуться в пещеру, чтобы забрать контейнер с лекарством. Но у него, похоже, ничего не вышло. Дэн встретил в тоннелях полудницу и случайно забрал у нее контейнер. Так вот что за вещь хочет получить граф. Последние экземпляры — хлоропиоидов. — Вы можете обыскать грузовик, — сказал Илли. Препарата там нет. Граф вздрогнул, глаза его сузились. — Значит, вы поняли, что я ищу. — Что ж, я воспользуюсь вашим предложением. Граф коротко свистнул, и наемник, сопровождавший его, вышел из тумана немедленно, словно возник на пустом месте. — Осмотрите, грузовик, любые сосуды с жидкостью приносите лично мне. Граф повернулся к Илью. — Как видите, доктор, я все делаю только с вашего согласия. Я не бандит и не разбойник. Мне не нужно чужого только то, что принадлежит мне». Через пятнадцать минут наемник вернулся с бутылкой недопитой минеральной воды. «Это все, что мы нашли, лежало в бардачке». Граф кивнул, вылил немного жидкости на пальцы, растер и убедился, что это обычная вода. «Так и есть, — пробормотал он. Лицо его оставалось холодным, неподвижным. «Теперь, — сказал граф, обращаясь к Илью, — вы можете мне, наконец, сказать... «Где вы спрятали контейнер с препаратом?» Доктор кивнул. «Я скажу. Но сначала пропустите грузовик. Вы ведь убедились, что там ничего нет. И вы не бандит, и не разбойник. Вред женщине и детям не причините». Граф Кисло улыбнулся, но глаза его беспокойно забегали. Какое-то время он напряженно молчал, затем тихо произнес. «Ну хорошо. Допустим». Он снова позвал наемника и велел ему освободить проезд по мосту. Через пару минут грузовик пересек реку и поехал в сторону монастыря. В окне доктор успел разглядеть испуганное лицо Дэна, прижавшегося к стеклу. Когда красные огоньки фар исчезли в тумане, с Илья будто сняли двухсот-килограммовый груз. «Видите, я держу свое слово», — произнес граф. «Держите и вы свое». Сказалось ли измождение, многодневное напряжение или страх за ребенка, но терпение у доктора лопнуло. Он резко схватил графа за воротник и толкнул к перилам. Тот вскрикнул от неожиданности загнулся, пытаясь удержать равновесие, и замер над водой, тяжело дыша. «Не нужно на меня давить!» — прорычал Ильи сквозь зубы. «Я здесь потому, что ищу свою дочь. И потерял ее из-за ваших поганых экспериментов. Я ничего вам не должен!» У него за спиной щелкнул затвор. Граф выпучил глаза, показал знаками наемникам, чтобы и не стреляли, а или вдруг увидел свое отражение в радужной оболочке собеседника, искаженное от ярости лицо. Под пальцами затрещала ткань пиджака. — Откуда вы знаете? — спросил граф весь дрожа, то ли от страха, то ли от напряжения. — Что знаю? — Что я не умею плавать, что боюсь воды. — Я этого не знал. — Это уже не важно. Граф облизал пересохшие губы. Моя жизнь почти потеряла смысл. Мне не страшно утонуть. Однако вам все еще нужно лекарство. Для чего? Граф Горько усмехнулся. Уж точно не для меня. Отпустите, пожалуйста. Что-то в его голосе заставило Илья разжать пальцы. Встав на ноги, граф покачнулся, заглянул доктору в глаза. Тоска и боль, подумал доктор, и вздрогнул, как у полудниц. Граф продолжил говорить механически, без интонации. «Скажите мне сами, где контейнер? И мы больше никогда не встретимся. Я уже говорил, что мне не хочется шантажировать вас или выбивать ответ силой, но нам известно, что, выйдя из кургана, ваша группа захватила контейнер с собой. Мой человек сообщил, что это могли сделать только вы. К контейнеру был приделан маячок, и мы могли следить за вашими перемещениями. К сожалению, в районе пустоши сигнал был слишком слабым» и мы не могли определить вашего точного местонахождения. Однако мы наблюдали, как долго он был у вас. Полночи вынесли его с собой, и ранним утром зачем-то повернули назад, и с тех пор метка оставалась неподвижной. Мои люди выбились из сил в поисках препарата, но так ничего и не нашли в пустоши. Пациентки также исчезли. Если бы нам удалось захватить хотя бы одну... Мне срочно нужно это лекарство, или вы слышите меня? — Слышу. — Зачем оно вам? Этот препарат превращает людей в неуправляемых чудовищ, если его неправильно использовать. А еще он может исцелить любую болезнь. Не смешите меня. Клуги был одержим этой идеей и плохо кончил, поверьте мне, как врачу. За исцеление организм всегда платит определенную цену. — К сожалению, я больше не верю врачам. Граф посмотрел на часы. — У меня слишком мало времени. — Вы не хотите сделки, но вам придется ее заключить. Скажите мне, где тайник, и я скажу вам, где ваша дочь. И давайте без угроз и без глупостей. По спине Илья пробежал в холодок. Он окинул взглядом темные силуэты машин, стоящие в тумане. — Мы договорились? — Граф снова забарабанил пальцами по деревянным перилам. Доктор замолчал. Где-то в глубине души он хотел того же, что и граф, сделать так, чтобы все стороны были удовлетворены и их пути больше никогда не пересекались. Но он не мог дать того, что требовал от него этот странный человек. София успела рассказать Илью о полудницах, но ничего не упомянула о том, что стало с препаратом. Она увезла эту тайну с собой, когда грузовик пересек мост и растворился в тумане. Скорее всего, препарат уничтожен. — медленно проговорил Илий. Я не знаю точно. Граф устало потер лицо ладонями и опустил голову на грудь. Так низко, что доктор увидел линию пробора у него на макушке. — Я думал, вы действительно благоразумный человек. Вы ведь руководили этой группой, а наверняка сами несли контейнер. Вы ведь знали, что там внутри, как опасен ваш груз. Вы понимали, что цена за этот препарат невероятно высока. «Неужели вы думаете, я поверю в то, что вы позволили его уничтожить?» «Хотите знать правду? Будь моя воля, я бы уничтожил лекарство сам. Но я действительно не знаю, что случилось с контейнером. Меня больше интересовала жизнь детей, которых нужно было доставить домой». «Все ясно», — голос графа похолодел. «Вы свидетель. Я не хотел применять силу». Он махнул рукой, и из тумана выплыли два наемника. Один был вооружен винтовкой, у другого наготове был пистолет. Вы ведь не бандит и разбойник, напомнил Ильи графу его же слова. Я нет, но мои люди. Граф кивнул наемникам головой в сторону леса. Отведите подальше и ее тоже захватите. При слове ее сердце доктора сжалось. Неужели Зарина у них? Мне нужно узнать, где тайник. — услышал Ильи монотонный голос графа, обращающегося к своим людям. — Если не признается, ройте яму. Илия увели, он в последний раз обернулся и увидел лицо графа, застывшее бледное, с мертвым потухшим взглядом. — Послушай ты! — дрожащим от гнева голосом крикнул доктор. — Я сказал тебе правду, даже если ты не хочешь ее слышать! Глаза Илью завязали какой-то тряпкой, грубо толкнули в спину прикладом. — Шагай! — Он шел, спотыкаясь и до боли сжимая челюсти. Двести первых шагов показались ему длиннее, чем их многодневное путешествие. Его трясло, но не от страха за себя, а от того, что он боялся услышать голос дочери, которой эти люди причиняют боль. Сопровождающие его наемники тоже спотыкались о кочке в темноте и тумане, но не говорили ни слова, только тяжело дышали за спиной. Его больно ткнули в спину, приказали остановиться и ждать, Илья услышал, как один наемник отошел в сторону, затем открылась автомобильная дверца, и кого-то сопротивляющегося, вероятно связанного, выволокли из салона. По звукам, доносившимся от машины, доктор понял, что это взрослый человек, а не ребенок. Пленника поставили за спиной Илья и приказали идти дальше. В следующие десять минут доктор тупо переставлял ноги, стараясь удержать равновесие. По тихим вздохам он понял, что пленник за его спиной — женщина. Скоро еловые ветки стали больно царапать лицо. Они вошли в лес. Илий в очередной раз споткнулся а древесный корень и упал, сильно ушибив колено. Пленница, не ожидавшая резкой остановки, врезалась в него, заварилась на бок и громко выругалась. — Гульшан? — не поверил своим ушам Илий. Ей потребовалось несколько секунд, прежде чем она тоже узнала голос доктора. Она воспользовалась паузой, подвинулась к нему сзади и прошептала в самое ухо. «Они, по ошибке, приняли меня за вашу жену». «А ну, вставайте!» — рявкнул наемник. зарину у них?» — спросил Ильи, И тут же получил пинок сапогом. Доктор встал на колени, попытался стянуть с глаз повязку. На этот раз приклад врезался ему в ребра, содрав кожу на спине. У от боли перед глазами расцвел огненный цветок. «Хватит — Хватит! — завопила Гульшан, и следующего удара к его удивлению не последовало. Пленники поднялись с земли, и мрачное шествие продолжилось. Еловые лапы беспощадно хлестали доктора по лицу, он не мог от них увернуться. Зато ему удавалось кое-что разглядеть. В суматохе наемники забыли потуже затянуть повязку на глазах. Или видел свои ботинки и еще блестевшие в лунном свете лезвие лопаты, которые один из сопровождающих нес с собой. Внезапно наемник, который шел перед ним, остановился. Ты слышал? спросил он напарника. Угу, ответил тот мрачно. Белка или птица какая? Кто-то покрупнее. Не дрейф, двигай вперед. Нам еще далеко? Чем глубже зайдем, тем лучше. Через какое-то время доктор тоже различил странный шорох в кустах. Но лесные звери волновали его сейчас меньше всего. «Может, он и так признается?» — занул первый наемник. «Чего тащить такую глушь?» Бандит, который шел сзади, проворчал что-то невнятное. Через минуту Или услышал его голос. «О, от поляна в самый раз! Стой!» Илья толкнули вперед. Он едва не растянулся, пробираясь сквозь бурелом — затем многие ощутили мягкую землю поросшую травой в руки ему сунули черенок лопаты копай приказал наемник по голосу или узнал в нем того кто шел перед ним или рассказывай доктор еще раньше понял что значила команда ройте яму которую дал наемникам граф старый способ заставить человека говорить дать ему лопату чтобы он рыл в себе могилу под дулом пистолета Чаще всего блеф, но в данном случае ничего нельзя было знать точно. Или вонзил лопату в землю, поросшую мхом. «Мне просто копать, или вы укажете точные размеры?» «Чтобы влезли двое», — тем же мрачным голосом сказал второй наемник. «Все началось, когда я выкапывал в поле картошку, а заканчивается тем, что я рою себе яму», — подумал Ильи и усмехнулся. За последние дни он пережил так много, что сил бояться больше не было. Единственное, что он хотел бы знать, в безопасности Лизарина. Что ты еле шевелишься, послышался ворчливый голос. А вы сами пробовали когда-нибудь копать с связанными глазами? Ведь ни черта не видно. За спиной послышалось ворчание. Затем Ильи почувствовал, как повязку резко стягивают с его головы. В тусклом свете луны он разглядел всю компанию. Молодого бородатого наемника, направившего на него пистолет, и другого, долговязого и худого, прислонившего к дереву винтовку и что-то делающего с гульшан. У Ильи выступил холодный пот. Она сидела на земле, не шевелясь, а когда наемник отошел в сторону, доктор увидел толстую веревку, которая хитро сплетала ее руки и кольцами сжимала шею. На мгновение они с Гульшан встретились взглядом, и она еле заметно кивнула. — Узел анаконды, — вдохновенно пропел Долгоязый, — а я думал, мне больше не выпадет шанса его применить. Наемник обернулся, и доктор узнал в нем человека, которого меньше всего хотел бы встретить в темном лесу. Каланча смотрел на него, злобно сверкая глазками. Нос его все еще казался непомерно большим, распухшим. Памятный подарок Илия в день их встречи у барака. — А ты увидели снова! — кланча осклабился, его лицо смотрелось жутко в лунном свете. — Я сам вызвался, когда узнал, кого нужно закопать. — Инициатива наказуема, — ответил Ильи. Но если тебе хочется, можешь вместо меня поковырять землю. По лицу наемника пробежала судорога. Он подошел, взял пистолет из рук своего напарника и направил прямо в грудь Илия. А «Вот ты говоришь, а вот тебя уже и нет! — щелкнул предохранитель. Доктор услышал, как Гульшан нервно шевельнулась, связанная веревкой. Над головой зашелестели листья от легкого порыва ветра. — Такие, как ты, — брачно сказал Илий, не убивают легко и быстро. — Такие, как ты, — передразнил его Каланча, — и много ты встречал таких, как я. «Больше, чем мне бы хотелось. В мирное время вы на стену лезете, некого помучить. Поэтому, как мухи нападали, летите туда, где идет война. Уж там-то найдется возможность исполнить свои тайные желания. И больше всего вас, конечно, в тылу!» Каланча ткнул пистолетом ему в щеку, что-то прошипел. Ноздри его опухшего носа раздувались. Молодой наемник, который никак не ожидал, что его напарник имеет личные счеты с пленником, решил вмешаться. — Подожди. Граб велел сначала узнать про тайник. — А мне плевать. Завтра истекает срок моего контракта. Меньше возни. Скажем, что пленные пытались сбежать. Боец глотнул, растерянно оглянулся. — Ну, пусть хотя бы вырыт яму. Не самим же нам ее рыть. Каланча кивнул. Ты прав. Работа грязная. Не будем торопиться. Тем более он говорит, что не хочет умирать по-быстрому. Дадим ему время насладиться моментом. «Сначала займемся вон той, черноглазой, а потом посмотрим, как этот запоет». Каланча подошел к Гульшан, сел рядом с ней на корточке и громко сказал Илью. «Видишь, я подарил твоей жене новое ожерелье. Чем больше вырывается, тем сильнее узел сжимает шею. Меня научили делать такой узел на востоке, где я, это ты мразь, служил на передовой, а не в тылу. Что ты стоишь? Копай!» Он зацепил пальцем веревку, как будто гитарную струну, и Гульшан поморщилась. Доктор с силой вонзил лопату в землю, и черные копья с переплетенными корнями посыпались на траву. «Я не его жена, идиоты!» — и услышал Илий за спиной звонкий и гневный голос Гульшан. «Сколько раз вам повторять!» «Закрой рот!» — рявкнул Каланча. «Я плохо знаю эту девчонку», — небрежно сказал доктор, — продолжая копать. «Но даже если бы знал хорошо...» не рассказал бы о тайнике. — Значит, это все-таки ты спрятал лекарство, — выступил вперед молодой наемник. — Говори, граф еще может сохранить тебе и ей жизнь. Ильи молча воткнул лопату в почву. Рядом уже появилась небольшая горка земли. Из кустов снова донесся неясный шорох. — Ну, — не выдержал наемник. — Сказать по правде, — — Мне не нравится, что граф только угрожает и ничего не предлагает мне за ценную информацию. — Вы, ребята, получаете деньги за службу, и так ничего и не нашли, а у меня есть препарат. — Так что же, отдавать его даром? — Вот я и говорю. — Почему бы графу не заплатить мне? — Я слышал, он богатый человек. «Заплатить — Заплатить? — удивился молодой наемник. «Но лекарство — Но лекарство-то его... — Заткнись, — заревел Каланча. Он тянет время, заговаривает зубы. Не слушай его. Эй, мразь, смотри сюда!» С этими словами Каланча схватил Гульшан за волосы и, достав свой фирменный нож, которым он однажды перерезал канат на висячем мосту, приставил к ее щеке. «Не знаешь ее? Думаешь, я идиот? У меня хорошая память на лица. Я помню, как вы вместе пытались перейти через мост. Такую красавицу сложно забыть. И мы знаем, что это твоя жена», потому что видели ее вместе с твоей дочерью. Местные сказали, что девочка нашлась. Обеих мы посадили в машину, но девчонку в лес не потащили. Парни немного перестарались, когда мучили ее, хотя, возможно, она еще жива. Или перестал копать. Он так сильно сжал черенок лопаты, что костяшки на пальцах побелели. «Теперь я даю тебе последний шанс». Упиваясь властью, с придыханием произнес долговязый. — Говори, где тайник! Илий замер, поглядел на лопату, измазанную землей, двумя пальцами, как червяка, отлепил от лезвия тонкий корень. — Хорошо, — тихо сказал он. — Просто убери нож от ее лица, и я скажу. Каланча поднялся, довольный собой. «Ну — Ну? Илий сказал что-то совсем тихо. — А? Я тебя не слышу, мразь! Лицо Каланчи скривилось, он шагнул ближе. Второй наемник тоже сделал шаг вперед. — Говори! — долговязый прицелился ему в живот. — Ты вроде как хирург. Знаешь, наверное, каким приятным может быть выстрел в кишки. Или не успел открыть рта. Гушан скрикнула. — У них нет твоей дочери, они врут! Стерва! Каланча обернулся и выстрелил. Может быть, он нарочно метил в дерево, чтобы припугнуть девушку или случайно промазал, но гульшан дернулась, упала, и веревка на ее шее начала сжиматься. Или рванул вперед и тут же понял — это конец. Он не успеет добежать до колончи. Наемник мгновенно развернулся к нему, поднял руку с оружием. Шорох листвы. Невидимая тень. Комбуры бурой шерсти, облепленной сухими листьями, врезался в грудь долговязовов. Лязгнули зубы. Бух! — Справа от доктора что-то свистнуло. Правое ухо обожгло огнем. Теплые брызги упали на шею. Каланча заорал. Дикий зверь повис у него на руке, вцепился пастью, разорвал куртку задними лапами. Пистолет шлепнулся в траву. Зверь не рычал, лишь молча сжимал челюсти. Долговязый взвизгнул, упал на одно колено. Или мельком взглянул на Гульшан. Она дергалась на земле, борясь с веревками, хрипела. Доктор машинально шагнул к ней, но тут же шорох слева заставил его повернуться. Молодой наемник, ошалевший от вида лесного зверя, терзавшего его напарника, пришел в себя и потянулся за винтовкой, оставленной у дерева. Или остолбенел, тупо уставился на лопату в руках и, не раздумывая, швырнул ее наподобие копья. Бросок оказался сильнее, чем он ожидал. Лезвие лопаты чуть не отсекло наемнику руку. Тот дико взвыл и скорчился на земле от боли. Или в три прыжка приблизился, подхватил лопату земли, ловким движением черенка отбросил в сторону винтовку. Бушану молкла. Ее лицо в тусклом свете луны казалось черным, белки из закатившихся глаз блестели тонкими полумесяцами. Доктор повернул девушку на бок, так, чтобы веревка оказалась на корне, и двумя точными ударами перерубил канат. Верхний узел все еще пережимал горло девушки — или запустил большие пальцы под веревку, оттянул, но это не помогло. Мозг судорожно искал решение, но не находил. И тогда руки хирурга, привыкшие завязывать и развязывать узелки, совершили невозможное. Начали трудиться отдельно от остального тела. Прощупывая слабые места в сложном узле, они отыскали наиболее мягкие волокна и вцепились в них — Пальцы обычного человека никогда бы не смогли развязать этот крепкий узел, но ловкие тренированные пальцы доктора справились с головоломкой играючи. Буншан захрипела, по рыбе вздохнула ртом воздух, глаза широко распахнулись, лицо начало светлеть. Или услышал за спиной рык, потом жалобный скулеж. Он обернулся и увидел, как наемник силой тащит зверя, вцепившегося ему в предплечье за ухо. Внезапно или понял, что перед ним не лесной зверь. «Голен!» Пес, не разжимая челюсти, поднял на хозяина глаза. В склокоченной шерсти застряли колючки, лапой живот покрывал толстый слой грязи, как будто Гален недавно вылез из болота. Долговязый резко отпустил пса и потянулся за ножом, висящим на поясе. Илья кинулся вперед, навалился сверху, прижал окровавленную руку наемника коленом. Гален разжал пасть и отпрыгнул. Каланча извернулся и ударил Илья наотмашь, попав по разорванному уху. У Илии от боли заплясали красные пятна перед глазами, но он не отпустил противника. Ответил ударом локтя, затем обхватил рукой под горлом и сдавил. Заливисто лаял Гален, где-то у сосны стонал молодой наемник, раненый в руку, кашлял гульшан. Но доктор не слышал звуков. Он усилил захват. Кланчап похтел, царапал ногтями предплечья душителя и быстро слабел. Или знал, как нужно давить. Знал лучше любого солдата или наемного убийцы. Именно поэтому руки хирурга нельзя превращать в оружие. Не надо. Или вздрогнул, услышав за спиной хриплый женский голос, совсем не похожий на тот, что совсем недавно звенел. Вы давали клятву, доктор, не надо. «Они мучили мою дочь!» — голос Ильи дрожал от напряжения. Руки долговязого хаотично дергались. «Ваша дочь в монастыре!» — просипела Гульшан. «Она в безопасности!» Доктор ощущал в руках бешеную силу. Глаза застилала красная пелена. «Еще десять секунд, и в мире станет одним садистом меньше, одним душегубом, одним чудовищем! Чудовища! Чудовища! Что мы о них знаем?» Рука Ильи ослабла, повисла плечо. Каланча рухнул ничком. Гульшан нагнулась над ним, пригляделась. Травинки мерно шевелились рядом с распухшим носом бандита. Она коснулась его шеи, ощутила слабые удары сердца. Второй наемник что-то крикнул в полубреду. Гульшан, покачиваясь, подошла. Осмотрела рану, нанесенную лезвием лопаты, подняла с земли нож. Она ловко раскрыла рукав на его военной куртке и крепко перевязала раненую руку. «До утра доживет. Но за ним нужно будет кого-нибудь прислать». «Кого?» — девушка провела рукой по красной шее. «Возможно, когда мы доберемся до монастыря, мы им ничего не должны, Гульшан. Они собирались нас убить. И все-таки мы давали клятву Гиппократа». Или засопел, окинул недовольным взглядом поляну. «Мы не можем донести двух мужчин до монастыря. Не хватит сил. К тому же там все еще крутятся наемники». Я и не настаиваю на этом, но до утра нам придется прислать к ним помощь. Доктор неохотно кивнул, тяжело поднялся на ноги. Гален сидел перед ним, навострив уши. Его хвост весело колотил о землю, глаза озорно поблескивали. Похоже, ночные приключения он воспринимал как веселую игру. Или наклонился и взлохматил грязную шерсть у него на затылке, вытащил из меха застрявшие воинки. «Ах ты, бродяга!» Он обхватил пса за загревок и любовно соприкоснулся с ним лбом. Гален лизнул его в подбородок. Бульшан подошла ближе, рассеянно посмотрела на них. «Это я!» — отпустила его Илей. Думал, он найдет вас и поможет вернуться». Он и помог. Они взяли винтовку, разыскали в траве пистолет. Тропинку, по которой пришли сюда, нашли на удивление быстро. Также светила полная луна, нежно шелестел ветер в кронах. Настроение природы ничуть не изменилось с того момента, как их вели на смерть. На очередном повороте Гален обогнал хозяина, встал посреди тропы и принюхался. В темных кустах что-то прошуршало, по столу скользнула небольшая тень. Пес по охотничьей поднял лапу, хотя в нем не было ничего от охотничьих пород, и напрягся. «Гален!» Сурово позвал Ильи, не смей, Гален. Пес виновато огляделся и бросился в кусты. В темноте послышался шорох и пыхтение. Звуки стали отдаляться и, наконец, стихли. Гален! крикнул доктор. Пес не отзывался. От балбес, ты видела? Мне спас жизнь полный дуралей. Этот дуралей научился охотиться, устало проговорила Гульшан. Наши враги и друзья не перестают удивлять. Они молча двинулись дальше. Тропа виляла между соснами, и как они шли по ней с завязанными глазами. Доктор мурился, напряженно оглядывался вдаль. — Больно? — Что? — Ваше ухо. Раковина сильно повреждена. — Но это не худшее, что могло случиться. Лес начал редеть. Тропинка пошла под гору. И Лей спросил. — они схватили еще кого-нибудь из монастыря? — Нет, только меня. Я вышла за стены и сразу встретила их. «Граф расспрашивал меня о вас и о лекарстве, но я понятия не имел, о чем он говорит. Как мне показалось, он не хотел причинять мне вред до тех пор, пока не появились вы. Они решили, что я ваша...» Девушка неловко замолчала. «Жена», — продолжил за нее Ильей. «Я прошу прощения, что из-за меня ты попала в такую опасную ситуацию. Оказалась в роли моей жены». Гульшан слабо улыбнулась. Доктор с тревогой взглянул на нее. — Так значит, с Зариной все в порядке? — Она жива и здорова, только скучает по дому. Или выдохнул, поднял голову. В бледном свете луны Гульшану увидела, как разгладилось и смягчилось его лицо. — Кто ее нашел? — Мы с Азимом, в рыбацкой хижине, на берегу монастырки. Она беспокойно огляделась. — Мне жаль. — Но вашу встречу придется отложить. Мост по-прежнему охраняют. — Мы могли бы найти другую переправу. — Они контролируют всех, кто входит и выходит из монастыря. Разумнее всего переждать где-нибудь в безопасном месте. — Не выйдет. Граф будет ждать нашего возвращения, а когда не дождется, пошлет своих следопытов. — Что же нам делать? — Для начала незаметно доберемся до реки. Он не знает точно, когда мы вернемся, это уже хорошо. Затем произведем разведку боем. Боем? Гульшан цыкнул. Может быть, они сильно допекли вас или похитили дочь, чуть не убили, изуродовали ухо, но зачем же говорить такие глупости? Там целый отряд, а я, в отличие от вас, стрелять не умею и не стану. И не придется. Я справлюсь сам. Боевиков насмотрелись. Захотелось поиграть в войнушку? Все проще. «Порази пастуха!» — разбегутся и овцы. «Нам повезло. У этой винтовки отличная дальность стрельбы, а наемники — народ ушлый, они не будут исполнять команды того, кто им больше не платит, того, кто уже мертвец». Бульшан резко остановилась. «Вы просто возьмете и выстрелите в человека?» Доктор молчал. «Или я вас спрашиваю». Из-за него горели дома. Умирали чьи-то дочери, матери, жены и сестры. Из-за него едва не погибли дети. И вы решили благородно отомстить выстрелом в спину из винтовки с оптическим прицелом? — Гульшан, я... — Никогда не пойму вас, мужчин! Или уронил голову. Все гораздо сложнее и масштабнее. Обо всем, что тут произошло, не могли не знать власти. Подкуплены местной администрации, силовые структуры, включая спасателей. Почему, как ты думаешь, до сих пор никто не явился нам на помощь? Какими суммами и какой властью располагает этот человек, если ему позволяют ходить с целой бандой вооруженных наемников в мирное время посреди белого дня? Кто же его остановит, если не я? Девушка стояла, не шелохнувшись, ее смуглое лицо... Казалось, в серебристых лучах бледным, как у привидения. Тонкая рука прикрывала изуродованную шею. — Я пошла с вами, чтобы помочь спасти дочь. Пошла за отцом, за талантливым врачом, за упрямым и смелым человеком. Я чуть не отдала за вас жизнь. Но если вы поступите, как все эти убийцы, я... я... — Гульшан, я разлюблю вас. — Раз... — Что... Теперь лицо Ильи почти не выделялось на фоне тумана. Они стояли и глядели друг на друга так, словно встретились два пришельца с разных планет. — Мужчины, не видите дальше собственного носа? — Это не так, я видел, чувствовал. Девушка резко убрала волосы назад, туго заплела их в хвост. Черты лица у нее стали острыми, строгими, не дать не взять главврач в больнице. «Пообещайте». «Что? Я не понимаю». «Пообещайте, что не нарушите клятву». «Какую?» «Молчать о том, что только что узнали. И никогда не вспоминать об этом». Она не смотрела на него. «Гульшан, сейчас не лучшее время для объяснений». «Лучшее», — задумчиво произнесла она, глядя сквозь молочную пелену. «Вы так часто ступали по лезвию и остались живы. Человеку может вести множество раз, и только одной неудачи достаточно, чтобы все испортить. Сегодня оборвется чья-то жизнь, и это чувствую. — Чувствуешь? — Это на тебя не похоже. Бульшан сверкнула глазами. — Я имею в виду, ты человек не суеверный и не сентиментальный, — поспешил объясниться доктор. — Я просто человек. Как и вы, Ильи. Как и вы, я давала клятву не вредить людям. Она пронзила его самым рентгеновским своим взглядом. — Ну, хорошо, — сдался доктор. — Клянусь. — В чем именно, — ехидно бросила она. Или закатил глаза. В темноте сложно было распознать, той же дорогой они возвращаются или другой. Туман становился гуще, послышался тихий плеск воды. Они шли на шум и скоро почувствовали, что поднимаются в гору. Со склона холма они увидели реку, серебристой лентой блестевшую внизу. На другом берегу едва заметно выступала из мглы колокольня монастыря. До вершины туман не добрался, и они оказались под огромным прозрачным одеялом, застилавшим землю. Теперь можно было разглядеть ряд автомобилей внизу, выстроившихся перед мостом, фигурки, бродивших взад вперед наемников. «Что это?» Гульшан заметила странное свечение на другой стороне реки. Целая стая огоньков, похожих на светлячков, плыла в сторону переправы. На мост медленно поднялась сутула фигура, в которой Ильи без труда узнал графа. Позади него, в ряд, потрое, стояли вооруженные наемники. Стая светлячков остановилась напротив моста. Один огонек отделился от группы. Из темноты вслед за ним выплыла фигура в черном. В руке монахиня держала лампадку. Мать Серафима! Прошептала гульшан, а за ней сестры, чуть ли не весь монастырь. Или выругался Зачем они пришли? За нами, конечно. Доктор снял с плеча винтовку. Гульшан положила на нее руку и загнула бровь. Не торопитесь, посмотрим, что будет. «Они ведь не нападут на такую большую группу женщин!» «Я бы не был в этом так уверен», — проворчал Ильей. Фигурки на мосту о чем-то разговаривали. Затем на переправу вышел еще один силуэт. Это был Азим. «А он там что делает?» Азим активно жестикулировал, показывая в сторону леса, и в чем-то убеждал графа. Тот, судя по позе, слушал без интереса и ничего не отвечал. Потом граф жестом попросил Азима остановиться и полез в карман пиджака. Или не выдержал, крепко сжал винтовку. Ушан рядом вздрогнула. Вы... — Я смотрю. Просто смотрю в прицел. Девушка захрустела пальцами. — Что там? Что он делает? Граф приставил ладонь к уху, как будто у него резко заболело. — Говорит по телефону. — И все? — Пока да. — Странно. Какое-то время никто не шевелился, ожидая, пока сутулый человек на мосту не закончит говорить. И тут произошло нечто странное, чего ни Ильи, ни Гульшан никак не ожидали. Граф положил в карман трубку, развернулся и ушел с моста, по-видимому, направляясь к своему автомобилю. Мать Серафима и Азим тоже развернулись и пошли назад к монастырю. Огоньки в тумане задрожали и двинулись за ними следом. Еще через пару минут колонна автомобилей и наемников тронулась с места стоянки. Один за другим в темноте таяли красные сигнальные огни.